Глава 4: Сестры. Суббота 17.00, Марта спустилась во двор и осмотрелась по сторонам Девять дней, как ушел из жизни Гриша. Что их ждет? Ничего не понятно. Все они как будто висели в воздухе. Такие канатоходцы, сорвавшиеся с каната, Одной рукой зацепились за трос и ждут, что кто-нибудь придет на помощь. Кто может прийти? Никто не придет. Только Гриша, если захочет, дернет их за волосы. Да, они все надеялись на Гришу. На Гришу, который девять дней назад ушел из жизни. Как так получилось, что именно он думал за всех? Всем управлял, за всех принимал решения. Пока был жив, это так не ощущалось. а теперь все растерялись. Сейчас в усадьбу приедут люди почтить память ее зятя. Нельзя, чтобы они увидели их растерявшимися. Нужно немедленно взять себя в руки. Марта любила гостей, умела устраивать настоящие светские мероприятия. Она обязана сегодняшний ужин провести на должном уровне. На какое-то время она выкинет из головы страшный повод, включит голову и сделает все достойно. Она окинула взглядом территорию усадьбы. У Марты были на этот счет свои установленные привычки. Взгляда обязательно должно быть три. Сначала из окна верхней гостиной на парадный вход. Раньше она этот момент недооценивала. И зря. Прав был Есенин. Большое видится на расстоянии. Она вернулась в дом и подошла к окнам. Два окна с витражами и окно посередине открывало взору всю картину на лужайку перед домом. Ну вот, конечно. Хорошо, что посмотрела. Все, что до ворот, выглядело идеально. А на подъездной дороге гора скошенной травы. Марта тут же набрала номер Алексея. «Алексей, что это за стога сена? Тут у нас не выставка Мане. Осталось сорок минут». Алексей разразился в ответ оправданиями и уверениями. Марта с трудом перебила своего верного садовника. «Неважно, кто такой Мане, в чем ты уверен? С чего это вдруг? Что значит еще целых полчаса впереди? Ты что, Василису не знаешь? Она всегда приезжает на полчаса раньше. Это стерва так и норовит меня подловить». Марта с силой нажала на отбой и перевела дыхание. Откуда появилась эта одышка? От нервов все. Как подумает про Василису, тут же разнервничается. И вот интересное дело. Они же вроде как подруги. У Марты, кроме Василисы, по большому счету никого и не было. И потом, если быть откровенной, Василиса ей плохого не желала. Пару лет назад Марта поймала себя на мысли. Так ведь она Шваське Ваське завидует. Банально завидует. Она тогда подрезала в саду кусты жасмина. пристала с лавочки, которую предусмотрительно всегда теперь носила с собой. Поработает, присядет. Возраст как-никак, нужно себя беречь. И так эта мысль ее ударила по макушке, что она плюхнулась на свою табуретку и выронила секатор из рук. Господи ты, Боже мой! Чему завидовать и, главное, кому? И тут же поняла. Вот ей Ваське и завидует. Свободе ее. Марта никогда не была свободной. Зависела от чужих денег, от чужого мнения. Вечно сидела на каких-то диетах. Занималась посильным спортом. Ей было важно, что подумают люди. Сколько дадут ей лет. А вдруг дадут столько, сколько есть на самом деле. Ваське было все равно. Балахон от Версачи. пузо выпирающие, еще и пятно на самом видном месте. И что? Рыбке перед выходом захотелось. Не переодеваться же? Действительно. Глупости какие. Никаких условностей. Хочется рыбки, значит съем. На голове вечные три пера в разные стороны. Марта даже как-то предложила ей услуги своего парикмахера. Причем исключительно будучи уверенной, что Васька откажется. Если бы Васька согласилась, Марта бы, наверное, померла на месте. Так ей жалко было делиться парикмахером. Васька каждый раз гордо отказывалась, рассказывая, что ее вполне устраивает работа ее домработницы Майки. «Зачем куда-то переться, еще и денег платить? Твоя стрижка сколько стоит? Сколько-сколько? Да ты с дуба рухнула! Хорошо, что твой Фролов не знает!» Марта прекрасно понимала, что дело было совсем не в деньгах. Василиса в себе была уверена. Да, свободная от чужого мнения во всем. И этим она злила Марту еще больше. На прошлый день рождения Марта подарила подружке тушь для ресниц. Самую обычную, фирмы «Ланком». Классическую, с запасным блоком. «Намекаешь?» «Не намекаю, а говорю прямо». Твоя тушь из серии «Ленинградская» сейчас поплюем на щеточку и намажем. Это просто уже не лезет ни в какие ворота. Слушай, сколько мне лет?» Еще один момент для зависти. Василиса никогда не скрывала свой возраст. Чего мне народ обманывать и приклеивать длинные и тонкие водоросли на глаза? Конечно, лучше толстые ошметки. Василиса расхохоталась. «Лучше!» Я сама толстая, глаза давно уже заплыли. Пусть хоть ресницы выделяются. У тебя еще губы выделяются. Это обязательно. И заметь, помада у меня только Шанель. Может и Шанель. Но ты ж никогда в зеркальце не посмотришься, чтобы накраситься. Молюешь по памяти. А память еще есть. И это главное. Нет, зря она обижалась на Ваську. И баба она неплохая. и в тонусе ее марту удержала. Марта спустилась вниз, оглядела холл перед дверью, поправила шторы и еще раз бросила взгляд на себя в зеркало. Сама себя одобрила. Брючный костюм из черного шелка в ее любимом японском стиле, брюки-палацца, кофта с глубоким запахом, широкий кушак. Все, что она себе сегодня позволила, это яркие красные клипсы. Может быть, зря. Сняла одну клипсу, повертела головой. Как насучит Шанель? Перед выходом сними последнее украшение, которое надела на себя. Да пошла она подальше. Кто она такая, эта Шанель? Дама, которая еще и нацистам помогала. Вредная, злющая, в вечной шляпке, скрывающая за длиной юбки острые коленки. Марта гордо прицепила клипсу обратно. Растянула губы в предполагаемом приветствии, склонила голову в обе стороны. Заодно проверила еще раз стрижку. Идеально. То, что надо. Ухоженная женщина средних лет, знающая себе цену, достойная своей небедной жизни. Такое впечатление она должна производить на окружающих. Такое и произведет. Она отошла от зеркала и распахнула дверь. взгляд номер два. Легкий фуршет для приветствия гостей. Пять барных столиков, которые располагались на равном удалении друг от друга, даже много, но надо же дать людям возможность обсудить друг друга. По левую руку под навесом располагались три длинных стола с самоварами и напитками. Закуски уже разложены на столах. Официанты стоят наготове, руки за спину, улыбаются марте. Да. Так широко можно не улыбаться, все же поминки, но Марта решила не делать замечаний, иначе она сейчас всех только запутает. Она прошла мимо столиков к воротам. По пути легким движением коснулась скатерти на столиках, проверила, что везде стоят салфетницы. Ее личное нововведение. Почему-то гости всегда забывают взять салфетки с длинных столов, и им приходится возвращаться. Салфетницы покупала лично. Выбрала массивные, белые круглые стаканы, сделанные под камень. Смотрится стильно и дорого. Подсвечники на столиках из того же камня. Свечи все новые. Марта еще не решила, будут ли они свечи зажигать. Правила пожарной безопасности в усадьбе соблюдались неукоснительно. Все будет зависеть от ветра и от поведения гостей. Но свечи — это всегда украшение. Марта прошла по дороге к воротам. Но как же хороши обе клумбы. Полностью ее заслуга и ее работа. Она улыбнулась сама себе и постаралась не задерживаться у цветников. Взгляд номер три. Самый главный. От ворот к дому. Именно таким гости увидят усадьбу, приветственный фуршет и хозяев, когда будут входить в ворота. Еще один проход от ворот до дома. Проход должен быть медленным, головой вертем на 360 градусов. Что? Что не так? На чем взгляд замылился? Еще есть время что-то подправить. Марта дошла до дома и присела на лавочку справа от парадного входа. Это была ее личная лавочка. Немного в тени. Полный обзор с возможностью не быть замеченной. Из дома вышел Александр, и тоже вроде как с проверкой. Посмотрел по сторонам, подошел к официантам. Ну, понятное дело, ему уже наливают. Судя по емкости, виски. Не рано ли? Да что теперь говорить? Следом из дома появилась Вероника. Как же она была похожа на мать. Когда это произошло? Очень долго Вероника была похожа на нее, на Марту. Ничего особенного, так часто бывает. Племянники похожи на братьев и сестер своих родителей. Они с сестрой были очень разными. Единственное, что их объединяло — рост. В остальном — ничего общего. Правда, у них не было общей старости. Может быть, в старости бы они и сошлись в одном лице. Не получилось. Марта была похожа на отца. Она все знала и про тяжелый подбородок, и про слишком узкий рот. Галка во всем напоминала мать. Смешливые глаза, ямочки на подбородке. Все и всегда говорили, что Вероника — вылитая Марта. Даже было неловко перед Галкой. А вот умерла мать, и Вероника буквально через пару лет начала безумно ее напоминать. Всем. Походкой, жестами, тем, как она убирала волосы со лба. как смеялась, отклоняясь назад и слегка сгибая ноги. Она вряд ли помнила те жесты своей мамы. Генетическая память. Сегодня Вероника другая. Уже ни на кого не похожа. Исключительно на саму себя. Узкая юбка Миди с огромным разрезом. С таким же нескромным разрезом короткий пиджак на голое тело. Босоножки на высокой шпильке. О, Боже! Это она так собирается прокостылять весь вечер? Вероника кивнула в сторону официантов. Тут же к ней подлетел молодой человек и понёсся обратно. Естественно, вернулся с бокалом шампанского. Но всё, понеслась. Но гостей встречать будет не она, Марта. Гостей встречать будут они. Они с Галкой выросли в обычной семье. Марта старшая. Галка на два года младше. Родители всю жизнь работали на заводе в небольшом подмосковном городке. Своим дочерям они такой жизни не хотели. Поэтому все и рвали, чтобы дочери получили хорошую специальность и обязательное высшее образование. Хороших специальностей они знали немного. Врач, учитель и юрист. Отец любил по воскресеньям, прикончив полбутылки водки, вести с дочерями задушевные разговоры. Мать не влезала, сидела на краешке стула и слушала с благоговением. Обязательный фартук, полотенце через плечо. Слушала и улыбалась, не перебивала. Только как-то раз вдруг завела разговор о счастье. Сестрам показалось ни к селу, ни к городу. Учетчица сегодня сказку одну рассказала. «Я все про нее думаю. Может, вы тоже подумаете? А может, чего новое для себя поймете? А сказка такая. Собрались как-то боги. Уж и не знаю, где-то они собираются из какой стати их много. Так сказка же, стало быть, и пусть себе. И вот один и говорит. Давайте что-нибудь отберем у людей. Думали, думали и решили у людей отнять счастье. Отнять и спрятать. Вот только где? Нужно же надежное место найти. Может, на горе? Найдут. Всегда есть кто-то особо спортивный. Начнет покорять вершины, наткнется, всем расскажет. Тогда на дне моря. И там найдут. Батискаф какой построят, чтоб сокровища пиратские искать. А там, понимаешь, само счастье. Остается космос. Спрячем на другой звезде. Если они батискаф построят, то и космический корабль придумают. Нет, плохая идея». И тут взял слово самый старый бог. Старый и мудрый. Слушал он их, слушал, и, наконец, сказал. «Я знаю, где нужно спрятать счастье. Место это только одно. И найти его будет не просто сложно. Невозможно. Другие боги опешили. Что? Где?» Спрячем внутри их самих. Они будут по горам лазить, в космос летать. А счастье-то совсем близко. Почему-то всех членов семьи тогда сказка только рассмешила. «Ну ты, мать, философ!» — удивился отец. А дочери и вообще никакого внимания не обратили. Пожали плечами. Сказки какие-то. Марта потом эту сказку не раз вспоминала и все думала. Но вот она знает рецепт. И что? И что это меняет? Внутренняя гармония счастья ей не дала. Ошиблись боги. Нужно, чтобы и вокруг все было хорошо и правильно. Почему родители так рано ушли из жизни? Вопрос, который мучил и не давал покоя. Один за другим, с разницей в полгода. Девочкам объясняли про болезни и диагнозы, про курева отца, про воспаление лёгких матери и все таки Разбираться тогда было некогда. Нужно было как-то жить дальше. Марта заканчивала школу, а Галя – восьмой класс. Про институт можно было сразу забыть. Марта пошла учётчицей на тот самый завод. Галя – в колледж на бухгалтерское отделение. Через год Марта все таки поступила на заочное отделение в Институт культуры. На библиотечный факультет. А Галка после техникума успешно сдала экзамены на вечернее отделение Плехановского. Больше в память о родителях. Или так им в головы вбили. Не сказать, что сестры жили дружно или любили друг друга. Слишком они были разными. Они просто друг у друга были. Всегда знали, что их двое и что нужно было выживать. А еще они не хотели жизни родителей. Девчонками — Да. дружили, мечтали, вырастут, у каждой будет по дому, и чтоб с вертолётной площадкой на крыше, и чтоб джакузи. Почему-то это было самым важным. Они не сомневались, что рано или поздно так и будет. Одна представляла из себя лежащей в джакузи с бокалом шампанского, другая — выходящей в развивающемся платье из вертолета. С одной стороны охранник, С другой юрист с папкой. Марта любила анализировать и вспоминать. В какой-то момент они с Галкой практически перестали общаться. Не ссорились, не было вроде бы никаких обид. Как говорится, жизнь развела. Галка снимала комнату в Москве. Учеба, работа, круговерть с утра до ночи. Да и у Марты забот хватало. Она так и осталась работать на заводе. плавно переходила из отдела в отдел. Мечта куда-то вырваться почему-то испарилась. Ее окружали нормальные люди, помнили родителей, опять же, своя квартира, пять минут до работы. А что еще желать? То, что квартира 24 метра и находилась она на пятом этаже пятиэтажки, ее никак не смущало. Жили же вчетвером. Опять же, тут все напоминало о родителях. Искать счастье в другом месте у Марты времени не было. Про свою внешность Марта тоже все знала. Иллюзий не питала. Отец, как мужчина, был видным. Девушку такая внешность никак не украшала. Марта знала, что она некрасивая. Ярко-синие глаза скрашивали ситуацию. Но кто сегодня смотрит в глаза? О том, что Галка выходит замуж, Марта узнала из телеграммы. Галя закончила институт. Устроилась работать. Съемная комната превратилась в квартиру. Небольшую, в спальном районе, но зато рядом с метро. Новость Марту ошарашила. Как? Что? Почему? Главный вопрос был про любовь. Потом про финансы. Финансы имеются. Свой бизнес. Этого вполне хватит. Тогда впервые за много лет у них состоялся длинный разговор. И про любовь, и про семью. И родителей вспомнили. И никак не могли разобраться, а как родители относились друг к другу. Была ли любовь в их отношениях? Сестры никогда не видели, чтобы те обнимались, что-то обсуждали или хотя бы смотрели друг на друга. Отец вечно курил и смотрел стену. Сядет, закурит и упрется взглядом. Что он там видел? Не картины? Ни ковра в том углу не висела. Это уже потом Марта поняла. Вглубь себя смотрел. Про судьбы людские переживал. А может, про их будущее? А мать все время в пол. И все-таки после долгих споров сестры пришли к выводу, что была любовь. Почему так решили? Смешливая мать была. Вечно смехом заливалась. Значит, счастливая. Человек без счастья так много смеяться не будет. А мать, чуть что, хохотала до слез. Глаза вытирала, а слезы затекали в те самые ямочки. Отец, не глядя на нее, тепло говорил. «Утрись, описаешься». Мать хохотала еще громче, а девчонкам было неловко. Вот и вся любовь. Тот разговор накануне свадьбы Марте не понравился. Более того, испугал. «Достатка хочу. Свободы. Не хочу копейки считать». «Стало быть, не любишь». Галка категорически отказывалась знакомить сестру с будущим мужем. «К чему? Будет свадьба, познакомишься». То была странная свадьба. Европейский шик с бандитским уклоном. Огромный белый цветок в петлице у жениха. Ленты — почетный свидетель на друзьях. Ни одного родственника с той стороны. Через полчаса невесту начала выворачивать наизнанку в туалете. Какой срок? Четыре месяца. В Вязы они переехали, когда Веронике исполнилось три года. Именно туда увозил сестру, по ее определению, муж-тиран. Именно тогда она так рыдала. Как он мог с ней не посоветоваться, не спросить? Все сделал за ее спиной. Она не то хотела, не так хотела. Галка успокоилась достаточно быстро. Приняла жизнь барыни, периодически призывала сестру, в основном, чтобы пожаловаться на мужа. Галка жаловалась, Марта пыталась оправдать Фролова. Убеждала сестру, что все не так плохо, что муж ее любит. Периодически Марте становилось тошно. Сколько можно служить громоотводом? Если сестре плохо, приезжай, выручай. Потом муж сделает дорогой подарок, страсти улягутся и вроде как уже и не нужна. До сих пор Марта где-то в смерти Галки винила и себя. Не уберегла. Не досмотрела. Вот и у Вероники жизнь не складывается. Тоже все на публику. Что-то их всех ждет впереди.